Глава первая. Там, где ветер. Это был один из тех дней, которые хочется сохранить на память. Тифани Болит стояла высоко на склоне холма над родной фермой. И ей казалось, будто отсюда виден весь мир до самого края. Воздух был холоден и прозрачен, как хрусталь. И резкий ветер кружил осенние листья возле ясеней сбрасывавших старую листву, чтобы подготовиться к новой весне. Тиффани всегда было интересно, от чего в этом месте растут деревья. Ее бабушка, которую все звали бабушка Балит, рассказывала, что в стародавние времена тут проходила дорога, а внизу были болота. Потому-то, говорила бабушка, люди тогда и устраивали себе жилища высоко на холмах, подальше от болот и от скотокрадов. Возможно, эти древние люди увидели поставленные в круг огромные камни и решили поселиться рядом, потому что возле камней им было спокойнее. А может быть, они сами и поставили эти камни. Никто не знал, откуда камни взялись. И хотя все говорили, что это глупости, люди чувствовали: лучше лишний раз к каменным кругам не ходить, просто на всякий случай. В конце концов. Даже если в круге и какая-нибудь древняя тайна или сокровища, что с того толку пастуху? И пусть многие камни обрушились, кто знает, может тот, кто под ними похоронен, не хочет, чтобы его выкапывали. Если человек мертвый, это еще не значит, что он не может крепко рассердиться. Но Тифани однажды прошла между этих камней, сложенных в форме двери, и попала в волшебную страну которая оказалась совсем не такой, как ее описывали волшебные сказки для хороших детишек. Сноска. Об этом рассказывается в книге «Маленький свободный народец». Тифани тогда было 9 лет. Конец сноски. Тифани знала, камни и впрямь таят опасность. Сегодня у нее возникло ощущение, что ей непременно надо подняться к камням. Как всякая благоразумная ведьма, она носила крепкие башмаки, не признающие никаких преград. Добротные башмаки. Прямо воплощение благоразумия. Но они не мешали Тифани чувствовать под ногами ее землю. Слышать, что земля говорит ей. Это ощущалось как своего рода щекотка в подошвах. Сегодня щекотка возникла будто из-под тишка и настойчиво потребовала внимания. Позвала вверх на холм, и Тифани ощутила этот зов, хотя в этот момент руки ее были полокать в страдающей коликами овце. Тифани не знала, зачем ей идти к камням, но ведьма всегда прислушивается к тому, что может оказаться таинственным зовом. Кроме того, круги ведь служили оборонительным рубежом. Они защищали ее землю от того, что могло прийти с той стороны. Так что Тифани, не откладывая, отправилась наверх. Когда она тронулась в путь, на сердце у нее было немного тревожно. Но тут, наверху, откуда открывался вид на все меловые холмы до самого края, вдруг оказалось, что все хорошо. Здесь всегда было хорошо. Даже теперь. Или не все не с удивлением обнаружила, что ни одну ее сегодня потянуло подняться сюда. Она покружилась на месте, вдыхая кристально чистый холодный воздух. Прислушиваясь к голосу ветра, а сухие листья танцевали у ее ног. И заметила, как поблизости мелькнула знакомая рыжая шевелюра и синяя от татуировок кожа. И когда игривая стайка листьев облепила рогатый шлем, сделанный из кроличьего черепа, Из-под шлема раздалось приглушённое «Кривенс!» от меня Кельда суды заслала позырить за каменюками!» Сказал Роб всякограб. Он озирал окрестности, стоя на скальном выступе с таким видом, словно ожидал увидеть вражескую армию, которая могла появиться откуда угодно, особенно из круга камней. И ежели эти чувырлы с рысызно к нам сунутся, мы уж их встретим, добавил он с надеждой. Мы им показнем истинно фигловое гостеприимство. Он выпрямился во весь свой шестидюймовый синеватый рост и погрозил мечом невидимому врагу. Выглядело это, в который раз подумала Тифани, по-настоящему устрашающе. Те, кто когда-то угонял здесь скот, уже давно мертвы. Сказала она, не успев прикусить язык. А задним умом запоздала сообразила. Надо было слушать внимательно. Если Дженни, жена Роба граба и кельда местного клана фиглов почувствовала, что тут что-то назревает, значит беда уже в пути. Мертвы? И чё, мы вот тоже мёртвые? Пожал плечами Роб. Сноска. Накмакфиглы верят, что они уже умерли. Уж больно прекрасен этот мир. Ведь в нем столько возможностей от души. Тыркс, Мордодракс и Пойлажракс. Рай для настоящих героев, да и только. Конец сноски. Увы, вздохнула Тифани. В те стародавние времена люди просто умирали и не возвращались обратно, как вы. «Они б возвернулись, ежели б у них был наш брос!» «А что это?» Спросила Тифани. «Ну, оно на вроде каши! Берешь овес и всяко такое, и можешь мал-мало капелюху бренди или особой бураньей протирки твоей бабки!» Тифани засмеялась, но тревога ее не отпускала. «Надо поговорить с Джинни», поняла она. «И Кельда?» И мои башмаки почувствовали одно и то же. Это неспроста. Вместе они дошли до большого поросшего травой кургана, под которым скрывалось хитроумно устроенное обиталище фиглов. Пробравшись сквозь колючие кусты к главному входу, они застали там Дженни. Она сидела неподалеку от норы и ела бутерброд. «Бутерброд с бараниной», – отметила Тифани, ощутив лишь крохотный укол раздражения. На самом деле фиглы имели право порой забить старую овцу. Это была плата за то, что они оберегали ягнят, которые вечно норовят сделать то, что ягнята умеет лучше всего. Потеряться и погибнуть. На меловых холмах потерявшиеся ягнята возвращались в стадо с удивительной быстротой, даже не перебирая ногами, ведь под каждой из ног скрывалась по фиглу. И порой задом наперед. А еще фиглы очень любили гонять от ягнят воронов. Фиглов вообще хлебом не корми, дай подраться. Кельда должна хорошо питаться, ведь она единственная женщина в клане Нагмакфиглов. И сыновей ей приходится рожать пачками. Сноска. Почти в буквальном смысле. Кельда обычно рожает по 7 сыновей за раз. Дочку Дженни родила вскоре после свадьбы. Конец сноски. Не считая одной-единственной дочери, конечно. Каждый раз, когда Тифани видела Дженни, она замечала, что Кельда становится чуть шире и круглее. Кельде требовались обширные бедра, чтобы справиться с ее нелегкой задачей. И сейчас Дженни старательно добавляла им обширности, поедая чуть ли не целую баранью ногу, уложенную между двумя ломтями хлеба. Непростое дело для существа всего 6 дюймов роста. Чем старше и мудрее становилась Кельда Дженни, тем меньше к тому месту, где на ней держался Килд, походило слово «талия». Теперь это был скорее экватор. Юные фиглы пошли улиток и дрались. Словно мячики, они с разбегу отскакивали друг от друга, от склонов холма и порой даже от собственной пятки, когда умудрялись заехать себе в лоб. не внушала им священный ужас. Для них она была чем-то вроде Кельды. Завидев ее, молодежь прекратила драться и взволнованно уставилась на Тифани. Ну-ка, Сребя, стройсь! Показните наши корги, чему вы научились. Скомандовала Джинни с материнской гордостью, слезнув с губ потеки бараньего жира. О, нет! испугалась Тифани. Что еще они собираются показать? Надеюсь, это не связано с улитками. Но не сказала. А ну, рассказните Карге нашу Абвуку. Ты первый, чуть малей, чем мал Джок Джок. Крайний в шеренге юный фигл почесал Спок, вытряхнув оттуда небольшого жука. Тифа недавно заметила, что споги фиглов похоже чешутся непрестанно. Должно быть потому, что некоторая часть их содержимого бывает еще жива. Чуть малее, чем мал Джок-Джок, нервно сглотнул. «А! Это оружие!» Выкрикнул он и хвастливо добавил. «Чтоб балду с знаться!» «Б! Это башмакс!» Рявкнул следующий фигл, пытаясь отряхнуть какую то какую-то липкую пакость. Должно быть улиточную слизь. «Чтоб балду напинать!» «В! Это вертел! Мы так с мечи зовем!» И вот я еще как дам Будешь знать, как мягвертелом тычить. И третий фигл набросился с кулаками на своего соседа. Сцепившись, юные фиглы укатились в заросли колючих кустов, Обронив что-то желтоватое, узкое, круто изогнутое. Роб всякограб проворно подобрал упавшее И попытался спрятать за спину. Тифани прищурилась. Предмет подозрительно напоминал... Да, это же обрезок ногтя с большого пальца ноги, судя по всему. Роб шаркнул ножкой. Ну, декс, ты ж стригешь эти загагули с ногов всяких пожиловых господарей, почем здря, а загагули валяются, знаться, прямо только и ждут, пока их кто-нибудь подберет. Они ж крепкие, как когти! «Ну, ногти и когти в каком-то смысле одно и...» Начала Тиффани, но прикусила язык. В конце концов, кто знает, может, старик вроде господина Нимлета и порадовался бы, узнав, что его ногти по-прежнему кого-то царапают, когда он сам уже не может встать со стула без посторонней помощи. Кельда, между тем, отвела ее в сторонку и сказала... Эта земля хранит в себе твое имяще. Кирварфойн, земля под волной. Земля грит с тобой, а ты гришь с нею? Да, правда только время от времени, но я прислушиваюсь к ней, Дженни. Не каждый день, уточнила Кельда. Я знаю. Я ведь за тобой призыриваю, сама понимаешь. Я гляжу за тобой в своей голове, а порой гляжу, как ты бжухаешь на метле над моей головой. И ты ж уж давно в усмерть замоталась. Помятай об этом. Тифа вздохнула. Она и правда до смерти устала. Всякая ведьма, которая не чужда сострадания, ходит по домам. Вот почему она и другие ведьмы постоянно старались помочь, стараясь заполнить бреши в этом мире. Поднести дров. Поставить похлебку на огонь. Приготовить истрав лекарства для тех, кого мучает боль в ноге или еще где. Поделиться корзинкой лишних яиц или чистой ношенной одеждой для новорожденного семьей, где деньги водятся редко. И слушать, всегда слушать, как люди рассказывают о своих бедах и горестях. А эти ногти, особенно на ногах, ох уж эти ногти, крепкие прямо как кремень. А если у старика совсем не осталось друзей, готовых ему помочь, его ногти отрастают так, что завиваются внутри башмаков. А в награду за все труды только новые труды. Тому, кто выкопал самую большую яму, выдают самую большую лопату. — Но сегодня, Дженни, — медленно проговорила Тифани, я все-таки прислушалась к земле. И она сказала мне, что надо сходить к камням. Невысказанный вопрос повис в воздухе. Кельда вздохнула. Я, покуда вижу, все только смутно. Ну, что-то, что-то не так, Тифан. Зависть между нашими мирами тонка, и порвать ее легко. Ты ведь знаешь. Покуда камни стоят, проход перекрыт. А королева Ельфеи все не наберется селов после того, как ты ее прогнала из нашего миру. Навряд ли ей достанет духу снова пойти поперек тебя, но мне тревожно. Я чую что-то, будто туман на нас наползает. Тифа не прикусила губу. Она знала, если Кельда ощутила тревогу, это очень веская причина и самой встревожится. «Ты не изводись!» Мягко добавила Кельда, внимательно наблюдая за ней. «Ежели тебе занадобятся фиглы, они придут. А до той поры мы за тобой призырим». Она доживала остатки своего гигантского бутерброда и вдруг сменила тему. «У тебя вроде дружок есть, Престоном ты его кличешь. Часто вы видитесь, а?» Взгляд Джинни сделался прицельным и резким, как взмах боевого топора. Ну, у него много работы, да и у меня тоже. У него в больнице, а у меня в холмах. К своему ужасу она почувствовала, что краснеет. Это был такой румянец, который начинается где-то внизу, чуть ли не в пальцах ног, и медленно поднимается до самой макушки, пока ты вся не станешь красная, как помидор. Ну как так можно? Она ведь не деревенская простушка, которая завела ухажера. Она ведьма. Мы пишем друг другу, добавила Тифани тихонько. И все? Думаешь письмо вдовольно? Тифани сглотнула комок в горле. Когда-то она думала, и все думали, что они с Престоном понимают друг друга. Он был образованным юношей и учил детей в школе, которую с недавнего времени открыли в старом амбаре болитов. А потом он накопил достаточно денег и отправился в большой город, чтобы стать врачом. И все по-прежнему считали, что они понимают друг друга. Даже сама Тифани с Престоном так считали. Вот только... Делала ли она то, чего все от нее ожидали? Он очень хороший, рассказывает такие смешные истории и умеет обращаться со словами. Попыталась объяснить Тифани. но... Мы любим нашу работу. Можно сказать, что мы и есть наша работа. У Престона очень много дел в бесплатной больнице леди Сибилы, А я все думаю... Думаю, о матушке болит. Ей так нравилось жить самой по себе на высоком пастбище, где с ней были только собаки, гром и молния. И... Она умолкла, потому что Дженни положила свою коричневую, как орех ладошку, ей на руку. Думаешь, так оно и надо жить, милая? Но мне нравится помогать людям. Ну кто тебе подмогнёт? Я только и вижу, как твое помело всюду вжихает, да так быстро, что чуть не искрит. Ты поза всеми приглядываешь, а кто за тобой пригляднёт? Ежели уж Престон далёко, так ведь есть еще твой друг-барон с супружницей. Им-то уж не все равно до своих людей. Так мне все равно, что и подмогнут, ежели надо. «Им мне все равно, сказала Тифани, содроганием вспомнив, что было время, когда считалось, что они понимают друг друга с Роландом, нынешним бароном. Ну почему всем так приспичило найти ей мужа? Неужели она сама не сможет его найти, если вдруг понадобится? Роланд очень порядочный человек. Хотя и не настолько хороший барон, каким к концу жизни стал его отец. А Летиция... «Летиция», — подумала она. И Тифани и Летиция знали, что у Летиции есть способности к магии, но сейчас ей было не до того. Она играла роль молодой баронессы. И у нее это отлично получалось. Тифани всерьез опасалась, что Летиция решит ограничиться обязанностями баронессы, И не брать на себя еще и ведьмовские хлопоты. В конце концов, быть баронессой – это ведь куда менее пыльная работа. «Ты уж сделала столько, что кто другой бы и не поверил», – продолжала Дженни. «Ну, еще многое надо сделать. А рук не хватает», – ответила Тифани. Тут Кельда улыбнулась ее странной улыбкой и сказала… А ты знать-то даешь кому, что тебе еще руки нужны? Ты не бойся трусишься попросить, чтоб тебе помог кто. Гордость, милая, дело хорошее, да только со временем она тебя добьет в усмерть. Тифа не рассмеялась. Дженни, ты всегда права. Но я ведьма, а у ведьм гордость в крови. Ей вспомнилась матушка Ветровозк. Ведьма, которую все остальные ведьмы считали самой мудрой и самой главной среди них. Матушка никогда не говорила ничего с гордостью, но ей и не требовалось. Гордость была частью ее естества, и это всегда чувствовалось. На самом деле, все качества, которые должны быть присущи настоящей ведьме, у матушки имелись в таком количестве, что хоть лопатой греби. Тифа не надеялась, что когда-нибудь и она сама станет такой же могущественной ведьмой. Вот и славно, что оно так!» – сказала Кельда. «Ты – наша корга холмов, и нам надо, чтобы у нашей корге доставала гордости. Но еще нам надо, чтобы у тебя и своя жизнь была, для себя самой. Так что ступай себе и иди за ветром вслед, куда он дует, туда и ты».